Глава 5. Vae Victis. Горе побеждённому латынь. Краулер, вероятно, развил рекордную скорость. Кузьмичёв выжимал из мотора весь его КПД. Два вездехода за спиной сипло гудели, не отставая, качаясь и подпрыгивая на рубчатых своих шарах-колёсах, бликуя красным на прозрачных колпаках крыш. Дорога была пустынна. Ни киберы ни человека, только заросли мелькали по сторонам пучками ярко-оранжевых нитей, ворохами карминно-красных ленточек, с напами прутиков, словно покрытых алым пушком, перистыми помпонами насыщенного розового калёра в горошек цвета бордо. Зверьё не показывалось, лишь однажды дорогу перебежал мелкий рыганос. Проскочил за обочину и я раз назамычал оттуда, затряс бронированной башкой, плавно переходящий в спаренный бивень. «Что вы сейчас чувствуете?» прокричала Георгию Лида, одной рукой держась за скобу, а другой прижимая волосы, треплемые ветром. «Бешенство!» — рявкнул Кузьмичев. «Какого хера, простите за выражение, я должен постоянно выкручиваться, бегать как мышь от кота. Нас вынудили к убийствам, даже не спросив, а хотим ли мы стрелять в людей». Не хотим. Нам тошно и противно. Воротит нас от смерти. Но уж к ле нас пришли убивать, то пускай лучше умрут сами. Ужасно, что не расслышал Георгий. Ужасно, говорю. Да уж, помолчав, он громко спросил: "А что чувствуете вы, Лида, зачем вы остались с нами?" "Зачем, зачем? Я не свободна от химеры совести, Георгий, и хочу, как это получше выразить, отпущения греха, покаяния". Нет, это как-то слишком уж религиозно звучит. Искупление хочу. Искупление вины, так будет верно. Осторожность, здесь поворот к биостанции. Вижу. Простите, но вашей вины в пришедшем нет, ваша совесть не запятнана кровью. Чего же вам искупать? Даже не знаю, как вам это объяснить. Просто я так чувствую. И вот, когда мне станет ясно, что более вины на мне нет, я успокоюсь. И много вас таких совестливых. Кажется, я понимаю, о чём вы. Человек 100 колонистов вступили на тропу войны по убеждению, по зову сердца. Они были искренни в своей жажде защитить и спасти город от врагов, в желании истребить неприятеля, а не мало. О, они даже гордились тем насилием над душой, когда заставили себя перешагнуть через ужас причинения смерти. Они принудили себя исполнить священный долг. И во что же они превратились? Я не представляю, что теперь станет с этими глупцами, уверовавшими в очистительное насилие. У вас, Георгий, твёрдое сердце, закалённый дух, а они все слабы и мягки. Если же добрый человек начинает творить зло, он коверкает свою душу, уродует её, и выправить этот внутренний излом бывает невозможно. Были и другие, которые вслух не говорили слов против. Они боялись войны и не хотели переступать через себя. Эти предлагали ненасильственные пути решения. Признаюсь, я их не поддерживала, хотя они были единственные, кто говорил: "Давайте сначала спросим, кто идёт, а уже потом будем открывать огонь". Но их не слушали. Молодые и горячие, неумелые и глупые рвались в бой, они искали и без труда находили самые простые и эффективные решения проблемы. Вот и нашли. Большинство, как всегда, осталось пассивно, а тех, что вроде меня, и не найти, пожалуй, я одна такая дурная. Не наговаривайте на себя. Просто вам пришлось труднее всех. Вы оставались человеком. Перед знакомой зелёной рощей Кузьмичёв малость сбавил скорость. Забелили стены космограда. Я сама всё скажу. Ладно, спросила Лида, выходя из тяжких дом. Вы только подыгрываете. Вас же похоронили, усмехнулся полковник. Что ж делать, приходится воскресать. И не останавливайтесь перед воротами, притормозите только. Понял. Городские ворота, зажатые меж двух могучих башен, приблизились настолько, что стали видны мелкие детали. Глазки оптических интеграторов, тестерные позы с датчиками и головы в защитных шлемах выглядывавшие поверх парапета. Костырина привстала с сиденья и замахала рукой. "Открывайте скорее", закричала она. "Я везу раненых". "Литка", загласили с верхатуры. "Ты жива". Слухи о моей смерти несколько преувеличены. «Шутка подействовала» или «Нехватка воинской дисциплины», а только створки ворот разъехались в стороны. Добро пожаловать!» Кузьмичев, не поднимая головы, подбодрил краулер и направил его в город. Следом за ним ворвались оба вездехода, резко заворачивая у воротных башен. Личный состав учить не было нужды, народ собрался бывалый. Переверзив стройкой крепких ребят из ВДВ, мигом занял левую башню, Марк Виштальский малость замешкался, но вскоре и его группа оказалась наверху. Кто-то не сговорчивый из космоградцев выстрелил, и его тут же отправили в полёт. Секунду повыв в стрелок рухнул к подножию башни. Лидия Поджавгубы тут же занялась им. Сашка, Марк, зарал Кузьмичёв. Берите своих и идуйте по стене, по периметру этому долбаному. Вежите местных, ставьте наших. Есть. Георгий Бегом поднялся на башню кружа по винтовой лестнице. Сперва он попал в арсенал, а потом в наблюдательный пункт. Ни одной бойницы в толстых стенах не замечалось, зато над пультом, загибавшимся буквой Г, висели роскошные экраны, передававшие вид снаружи со стереоэффектом со всеми звуками и даже запахами. За пультом уже сидел Возниццов, изучая россыпе клавиш, сенсоров, табло индикаторов. Понял что-нибудь. Стармех кивнул и вдавил синюю клавишу. Да так проясняется кое-что. Изображение на левом верхнем экране приняло ярко-зелёные тона на тёмном фоне. Инфракрасный. А вот вообще, Васнецов утопил чёрную клавишу, и средний экран будто размыло. Всё вокруг стало полупрозрачным. Деревья, земля, вездеходы, деревья казались отлитыми из волокнистого стекла. Люди смотрелись, как ходячие рентгеновские снимки, а танки и транспортеры смахивали на иллюстрации «Вездеход в разрезе». Вот корпус, вот двигатель, вот паутина проводов, кресла, ходовка, все видать. «Интровизор, блин!» — восхитился Стармех. «Ну, давай разбирайся, потом всем дозорным на башнях объяснишь, что тут у них к чему, и гляди в оба. Будь спок, командир». Кузьмичёв ссыпался по лестнице наружу и внезапно столкнулся с Алой. "Привет", брякнул он, как жизнь. "Да так себе", ответила девушка и сощурилась. "Что-то Лидочка к тебе линуть стала?" "Не отразим, потому что ясненька, не ревнуй, у меня с ней ничего не было, пока. Я вот тебе дам, пока". Причмокнув мимоходом рассерженную пани Меньковскую, Георгий выбежал на солнце и спросил у Костыриной в двух словах, где тут что? "Минуту", буркнула врачиня. поместив голову сброшенного с башни в непонятный прозрачный цилиндр, а левую ногу в мудрёную штуку всю в индикаторах, как потом оказалось, это был регенерационный блок. Лида поднялась с колен и повела рукой, описывая достопримечательности космограда. Вон там коттеджи для семейных. Обе улицы упираются в жилые корпуса для холостых и незамужних. Общежитие, значит. Общежитие интересное слово. Вон там видишь Купол такой со шпилем это совет. За ним научные лаборатории и главное здание, там сейчас школа Децят и Ясли. Сочюрившийся Кузьмичёв огляделся. Памятные ему коттеджи слева, выглядывавшие из нагромождения земной зелени, нынче походили на искусные декорации к фильму о войне. Жители бегали из дома в дом, хватали детей и вещи, одежду прятались. Что-то там билось в комнатах за прозрачными передними стенами. Раздвинутыми по случаю тёплой погоды разлеталось на куски, падало с тяжёлым звоном. Листы бумаги или иного пищевого материала кружились в воздухе. Дети плакали, матери гомосели, мужчины кричали, надсаживаясь, требуя прекратить панику, и только усиливали общую бестолковщину, суматоху и суету-сует. Durdom v bordele выцедил Георгий и обратил внимание на квадрат белых стен, не ниже тех, что шли по периметру города. А вон там, что такое на возвышенности? Цитадель, там энергостанция, склады, промкомплекс. Замечательно. Кузьмичёв подбежал к вездеходу, из которого выглядывал Раджабов и приказал: "К Цитадели, вон видишь? Я поведу другой. Понял?" Георгий перебежал ко второму танку и просунулся вовнутрь. Внутри сидели девушки из научной группы, Гоцман, Селлой Наумовны и прочий люд. «Здравствуйте, девушки!» – грянул Кузьмичев. «Здравия желаем, товарищ полковник!» – по строевому ответили девушки. «Нам выходить?» «Нам ехать!» Кое-как разобравшись с управлением, Георгий тронулся с места, догоняя раджабовский танк. Не успев и до десяти сосчитать, он сравнялся с Джафаром, обогнал его и первым въехал в открытые ворота цитадели. Выходим, кто с оружием не зевать. Цитадель представляла собой квадрат высоких стен, внутри которого скучились жизненно важные городские службы, сердце космограда, его лёгкие, мозг и желудочно-кишечный тракт. Отсюда высокая энергоантенна питало все электрические приборы, моторы, прожектора и фонари в радиусе 100 километров. Здесь глыбился промкомплекс, способный синтезировать любое вещество, вырастить любую вещь и размножить её. От центральной станции линии доставки, что стояла рядом с энергоблоком, веером расходились трубы по терне, по которым надам поступали продукты и готовые блюда. А ниже, на втором подземном ярусе попыхивало хозяйство инженеров-эcтенизаторов, собиравших отходы жизнедеятельности города и горожан и не позволявших этому добру пропасть зря. Кузьмичёв быстро прошёлся по центральному дворику, где остановились вездеходы, и увидел вывеску, извещавшую о том, что он стоял у двери главной диспетчерской. Сии двери раскрылись, и Георгию навстречу шагнул весьма сердитый абориген, упакованный в белоснежный комбинезон. колковник в своей изгвазданной эксперименталке, экспериментальной военной форме, вводившейся в начале 80-х, испытана в Афгане, показался себе скотником в уноженной фуфайке и явившимся на светский раут. "Кто вы такие и что тут делаете?" гневно спросил абориген, не спросил даже, а потребовал ответа. "Вопросы тут задаю я", парировал Кузьмичёв. "Кто ты такой?" Не выдержав холодного напора, оборигент рыхнул седыми космами и с достоинством представился. Дежурный администратор Инасио Форте, смогу я, кто ещё находится в цитадели? Да никто, одного меня вполне достаточно. Голос он ещё будет повышать, выкрикнул Юра Семёнов, вылезший в первый ряд. Разрешите я ему. Сбавь обороты, комсорк, утишил Кузьмичёв не в меру рьяного помощничка. Трофим Иванович, «Не составите компанию сеньору Фортесу. Он проводит вас в диспетчерскую и подробно обо всем расскажет». Последняя фраза была озвучена таким тоном, что бедному дежурному администратору осталось лишь пригласить Воронина в свое святилище. «Народ!» – воззвал Кузьмичев к соратникам. «Лица гражданской наружности остаются здесь, а военно-обязанные двигают за мной. Поможем Сашке с Марком, Аллочка, Наташенька». Заприте за нами ворота и никого не впускайте. Вопросы есть? Никак нет, отчеканила Наташа. Устраивайтесь пока здесь. Слушаюсь. Господи, признался Кузьмичёв. Как же мне иногда хочется вас обеих отшлёпать. А кого сильнее? злочилась Наташа улыбкой. Тебя, наверное, проговорила Алла с нарочитой ворчливостью в голосе. У тебя попа круглее. Разве? притворно удивилась мальцева. — выворотила голову назад, чтобы проверить, и покосилась на Кузьмичева. — А вы какого мнения по этому поводу? — Сказал бы я, — буркнул полковник, бурея щеками, и рявкнул на военнообязанных. — За мной бегом марш! Грум, грум, грум! Маленький отряд автоматчиков-захватчиков покинул цитадель, направляясь к недалекой южной башне. Оттуда доносились звуки коротких очередей, Ранзитильное шипение двухпотокового бластера и короткие завывания лучемятов. Кто-то на смерть стоит, прислушался Женька Сигаль. Как пуговица. Увязавшаяся за Кузьмичёвым лида, незнакомая с творчеством Аркадия Райкина, очень удивилась. Причём тут пуговица? Идиома такая. Блин, прижжал гад, ругался, переверзив, вжимаясь в землю за блоком литопласта, и никак его оттуда не выбьешь. А остальной периметр, как поинтересовался Кузьмичёв, прежде голову за бугор. Да нормально. Периметр пятиугольный, пять секторов, шесть башен. Воротные я не считаю. Две марг взял, из трёх мы с пацанами повытряхивали стрелков разных. А на шестой завязли. Разрядник с собой, а то ну, разворотить башню я смог бы, а толку? Придут друзья, и как обороняться? «Верно мыслишь. Давай его под перекрестный возьмем. Может, хоть так выкурим?» «Давай, Чабан, Змей, будьте с командиром!» «Есть!» Кузьмичев с Сигалем, Чабановым и Кобрином отползли по неглубокой борозде к Марку Виштальскому, прятавшемуся за вкопанной в землю сферой, собранной из блестящих треугольников. При попадании сфера гудела, как там-там. Георгий оглядел товарищей. Все были вооружены убойными агрегатами из керамики с блестящими плазмогасителями. Что за хреновина? Фузионные излучатели средней мощности, важно выговорил Виштальский. Долго зубрил, долго, признался Марк. Ну, не так, чтобы совсем уж долго, но ладно, оборвал его Кузьмичёв, вооружившись бластером. Раз уж пошла такая пьянка, так Убавьте мощность, нам башня ещё пригодится. Главное, чтобы этот придурок осознал. Огонь. Импульсы ударили по амбразуре, пятна и стены башни чёрными кляксами гаря. Тут же затреохтели калашниковые, отбивая чешуйки жжённого пластилита и прыская искрами. Прекратить огонь. Тут же амбразура расцветилас частыми вспышками, струи высокотемпературной плазмы с воем пронизывали воздух. всперевая и оплавляя землю. Кузьмичёв поглядел на зеркальце стекленевшего грунта, дымившееся в метре от него, и сказал: "Не, так дело не пойдёт. Сигаль, и ты, змей, ползите кругом, пока не доберётесь до стены периметра. Дойдёте до башни, видите, там мёртвая зона. Сашок вышибет дверь в башню, а вы повесите эту пуговицу. Есть?" Кузьмичев по-пластунски отправился в гости к Переверзеву и растолковал тому свой немудреный план. «Точно», — заценил старший сержант, — «должно сработать». На фоне белой стены появились пропыленный Сигаль и Кобрин. Пока защитник башни с упоением расходовал энергию, обстреливая позиции автоматчиков-захватчиков, десантники притаились за углом башни. «Давай, Сашок, только смотри, без головы не останься!» «В нас попасть трудно, командир, мы вертки!» Переверзив, ухватился за дезинтегратор, разрядник перекатился, лежа на спине выстрелил в щель между двумя литопластовыми панелями и мигом катнулся в укрытие. Импульс угодил точно в цель, выбивая катышки спекшегося грунта, но поздновато. А вот разряд цель свою накрыл. На месте двери в башню дымился провал с краями, раскаленными до красна. Сигаль скобриным метнулись сквозь облако душных каменных испарений и ворвались в башню. Стрелок выстрелил ещё пару раз, пробил загудевшую сферу и за тех. Минуту спустя его, согнув в три погибели, вывели десантники. Но наконец-то, возрадовался Перевержев, хоть разогнуться можно. Сигаль со змеем подогнали стрелка и швырнули его к ногам Кузьмичёва. "Ничего с волочи!" промычал герой, опираясь на руки. Мы вам ещё покажем. Георгий одним пинком перевернул Стрелка на спину и придавил ему горло башмаком. Парень, как парень, волосы цвета соломы, нос с упошком, уши лопушками, мозги пропуск. Имя? Стрелок молчал, плотно сжав губы, сопел только разбитым носом. Кузьмичёв легонько прижал башмак. Имя? Либертадор с вызовом просипел парень. Георгий хмыкнул и не выдержал рассмеялся. Следом захохотали обступившие своего противника ребята из ВДВ. "Чмо ты, а не либертадор", сказал полковник, отсмеявшись, и убирая ногу. "Расстреляете, да?" спросил стрелок, потирая шею. В глазёнках его заблестел ужас, отекая бледностью на щеке. "На хрен ты нам сдался?" расмеяно сказал Георгий, переверзив ремень при тебе. "А как же?" Дембельский, разношенный Всыпь этому чмошнику, чтобы он долго сесть не мог. Сделаем. И по-быстрому. Времени нет возиться с каждым паскудником в Виштальский. Тута я. Выдели кого потолковее на эту башню. Змея можно, то есть Кобрина. Змей, то есть Кобрин, вытянулся по стойке смирно. Твоя задача — бдеть. Так точно. Вперед. Переверзев. Я. Строй своих будем город зачищать. А Литка где? Саксин выхаживает каким-то этим. Как, Чибан? На наколлоидом, товарищ старший сержант. Во-во, вот этой самой штукой она ему рану и обрабатывает, заживает на счёт 3. Ладно, пошли. Дома обыскивать, но ничего не брать. Гражданских будем сгонять вон к тому зданию, видите? Они его главным называют. Девушек не обижать. Выдвигаемся.